«Самое бессмысленное убийство. 7 июня 1982 года. Когда я выгрузил тело восьмилетнего Мэтью на тележку и закатил ее в морг, меня встретили полицейский фотограф и один из детективов инспектора Каннинга, ответственный за установление личности и вещественные доказательства». Следом шел офицер по связям с лабораторией Клиффорд Смит, ранее служивший в Королевской военной полиции. Клифф был вдумчивым и невозмутимым человеком. Я достаточно близко познакомился с ним в последующие месяцы. Мы опустили тело мальчика с тележки, оно по-прежнему было в мешке, на застеленной полиэтиленовой пленкой пол Фотограф сделал снимки тела в мешке, затем в открытом мешке и, наконец, без него, на полиэтиленовой пленке, после чего мы осторожно одели тело. Снова сфотографировали и вернули обратно на тележку. Пленку, на которой оно лежало, тоже сфотографировали и запечатали в пакет для вещественных доказательств. То было проделано и со всей одеждой. Каждый предмет детективы запечатали и промаркировали, в то время как я выступил в качестве понятого. Тело Мэтью повезли мимо холодильной комнаты. При других обстоятельствах оно оставалось бы там в ожидании своей очереди на вскрытие. Однако дело было срочное, и морг уже работал, поэтому решили провести вскрытие незамедлительно. Когда мы зашли в секционную, где горела только одна потолочная лампа, я увидел в полумраке три ожидающие меня фигуры. В падающем сзади свете они напоминали своеобразные гробы, поставленные вертикально. И я вздохнул. Коллектив у меня был, мягко говоря, разношерстный. «Здесь был Фрэнк, помощник Оренера». которого было не выгнать из-за рабочего стола. Пытаться вытащить его оттуда было все равно, что уговаривать мертвого, так что я удивился, увидев его на ногах в такую рань. Одевался Фрэнк как пятилетка, его галстук вечно висел криво, один из шнурков был развязан, а рубашка все время оказывалась незаправленной. Внешний вид, впрочем, был обманчив. Франк значился вторым по важности человеком после судмедэксперта. Его обязанностью было сопоставлять все полицейские отчеты по произошедшей смерти, отчеты с места преступления, результаты анализов в полицейской лаборатории, показания свидетелей и так далее, с информацией, полученной в результате вскрытия, и создавать итоговый документ для коронера, Гордона Дэвиса в данном случае». чтобы тот принял решение, проводить ли ему дознание и кого вызывать, если дознание будет. Мы редко видели Дэвиса. Как и его заместитель с примечательным именем, сэр Монтегю Левин, он старался по возможности держаться от морга подальше. Посвященный в рыцаре за службу личным семейным врачом Гаральда Уилсона, когда тот был премьер-министром, Сэр Монти гордо носил закрученные вверх усы и был истинным джентльменом старой-старой школы. Над Франком возвышался Косой, один из носильщиков-уборщиков. У этого двухметрового выходца из Бирмингема была забавная косая походка в развалочку. Скажем так, учитывая его вид, мало кого удивило бы то, что он работает в морге. Вместе с тем уборщик из него был отвратительный, и мне приходилось тратить немало времени, вытирая за ним. Казалось, уборка, с его точки зрения, заключалась в том, чтобы размазать по всей свободной поверхности побольше отбеливателя, порошка и пены. Франк с Хасым курили, но в этом не было ничего необычного. В морге все курили. Это приветствовалось. Закурив сигареты или, в моем случае, трубку, мы могли несколько минут в неформальной обстановке обсудить проведенное вскрытие или подготовку к следующему. Когда мы ждали прибытия жертвы убийства, обстановка становилась настолько напряженной, что все непременно закуривали. К началу вскрытия, особенно в скудном освещении морга, мы работали уже словно в тумане. Я с облегчением увидел, что третьим присутствующим человеком был Том, бывший солдат из Королевского танкового полка, который стал санитаром морга, суровый, молчаливый и трудолюбивый. Все трое болтали, однако прервали разговор, стоило мне зайти. Увидев, что мы завозим тело мальчика, Франк сразу же бросил сигарету в переполненную пепельницу. которую Косой и не думала пустошать и удрал к себе в кабинет. Лишь половина из восьми помощников коронера в Саутуарке когда-либо присоединялись к нам во время вскрытия. Прочие предпочитали подождать, пока все закончится, и забирали отчет санитаров вместе с записями судмедэксперта уже из моего кабинета. Мгновение спустя прибыл профессор Мант, и мы поспешили приступить к работе. Взяли образцы мочи и волос, дважды взяли пробу из-под ногтей Мэтью с помощью обратной стороны спички, сложив все, что получилось собрать в пакет. Затем мы тщательно осмотрели тело на предмет внешних повреждений. Следуя указаниям профессора Манта, Я отметил расположение синяков, порезов и ссадин на схеме тела. Мальчик был ростом чуть больше метра двадцати, хорошо упитанный, однако чрезвычайно бледный из-за огромной кровопотери. У него были обширные травмы. Казалось, на него сначала напали, а потом ударили ножом и скинули на голову бетонный блок. «Есть признаки сдавливания шеи», — сообщил профессор Мант. Точечные кровоизлияния на верхних и нижних веках – это было признаком лопнувших в процессе удушения кровеносных сосудов. Кроме того, имеются несколько садин на самой шее, а также синяки и две серповидные ссадины с правой стороны. Эти серповидные ссадины указывали на то, что его душили. Затем мы насчитали 13 колотых ран в левой верхней части груди на участке размером всего 13 квадратных сантиметров. Еще три раны были чуть ниже, а еще четыре располагались вдоль горизонтальной линии поперек верхней части его живота. Пять ран доходили до сердца, и еще одна проходила через печень. Все внутренние органы были обескровленными. в то время как в левом легком осталось много крови. Голова была усеяна синяками и ссадинами. «Череп во многих местах проломлен», — сказал профессор Мант. «И скальп местами полностью отделен от подлежащих тканей. Достав мозг, я сразу же увидел, что он сильно поврежден». «Средний мозг раздавлен», — сказал профессор Мант, «а задний сильно рассечен». «Значит, это соответствует падению на голову тяжелого объекта?» — спросил инспектор канинг «По-моему, сомнений быть не может», — ответил профессор Мант. «Такого, как найденный на месте преступления бетонный блок?» «Да». «А колотые раны?» «Нож с односторонним тонким лезвием длиной сантиметров семь, если считать, что лезвие полностью вошло в тело, и сантиметр шириной». Какие-то догадки по поводу очередности нанесенных ран? Нет. Могу лишь сказать, судя по количеству крови в легких, что мальчик был жив, когда наносились удары ножом, и все еще дышал, когда ему на голову сбросили в бетонный блок. На этих словах нас прервали, так как зашел детектив, чтобы сообщить инспектору Каннингу о прибытии матери мальчика для официального опознания. В случае убийства или самоубийства тело обязательно должно быть опознано ближайшими родственниками. Инспектор канинг поблагодарил профессора Манта, который покинул нас, чтобы напечатать официальный отчет. А мы с Томом в это время стали приводить тело Мэтью в порядок. Каждый орган положили в пластиковый пакет и поместили в соответствующую полость тела. Взявшись за работу, аккуратно зашивая Y-образный шов, мы не могли не думать о перенесенном Мэтью ужасе, о том, как долго он изо всех сил цеплялся за жизнь И как всё это время его убийцу не оставляло желание уничтожить эту юную жизнь? Даже Том, будучи человеком немногословным, который лучше многих из нас знал, насколько немыслимо жестокими бывают люди, не смог удержаться от неизбежного вопроса «Каким нужно быть человеком, чтобы делать подобные вещи?» В ответ я лишь покачал головой и постарался как можно лучше прикрыть раны мытью тканью. Когда мы закончили, косой закатил тело в смотровую, располагавшуюся между моргом и судом. Это была крошечная тесная комнатка, не более чем узкий коридор со стеклянным окном, отделяющим тело от того, кто пришел на него посмотреть. Прикасаться к телу было запрещено из-за опасности перекрестного загрязнения. Я еще не закончил с уборкой, когда услышал ужасный, неописуемый, преисполненный горе вопль матери. Я решил, что это будет подходящий момент, чтобы доставить кое-какие бумаги напрямую в офис коронера. И побрел по узким коридорам здания в кабинеты, где сидели восемь его помощников. Всего два месяца я был в должности, однако уже хорошо познакомился с этими людьми. Здесь были Дэвид, который не выносил ничего, что было как-либо связано со смертью и тайком потягивал весь день напролет виски из фляжки. Все об этом знали, но делали вид, что не замечают. Это оказалось уже невозможно скрывать, когда он начинал пытаться здороваться с вешалкой. Стивен — рожеволосый йоркширец, утверждавший, будто у него хорошее чувство юмора и обожавший устраивать розыгрыши, начиная от подушек-пердушек и заканчивая взрывающимися сигарами. тэд густоволосый мужчина за пятьдесят, который разговаривал, словно принц Филипп, и вел себя так, будто был не младшим констеблем, а суперинтендантом. Он редко, когда удосуживался, заговорить с кем-либо в морге. Мартин — пожилой мужчина, невысокий худощавый, крайне подозрительный тип. А также Пол — деятельный полицейский, смотревший на всех с подозрением. Я поладил с двумя помощниками Коронера. Брайаном — беззаботным юношей, который недавно обзавелся семьей, и Норманом. осмотрительным полицейским, которому оставалось недолго до пенсии. Последний был заядлым курильчиком и, казалось, знал обо всем происходящем вокруг него. Хоть у него и было золотое сердце, он хотел лишь продержаться еще несколько лет, чтобы потом получать солидную полицейскую пенсию. Я постучался в дверь к Норману и протянул папку с делом Мэтью. — Как дела, Питер? — спросил он, забирая папку. — Это твой заместитель все доставляет тебе хлопоты? Только с Норманом и Брайаном я мог разговаривать открыто, поскольку они предупреждали меня насчет Джорджа с самого первого дня. — Да уж, можешь не сомневаться. Открыв папку, он втянул ртом в воздух. — Скверное это дело! — Я успел лишь вкратце обрисовать ситуацию, прежде чем меня прервали. «Эверет!» — раздался в коридоре звучный голос профессора Джонсона. Его красное лицо показалось иссекционной. Как всегда, он был на грани бешенства. «Вот ты где!» — воскликнул он. «Нам тут не хватает людей, и мне нужна твоя помощь. Давай уже, я не могу ждать тебя целый день!» Проводилось вскрытие мужчины 55 лет, из груди которого прямо по центру торчали два ножа. Стараясь не шутить по поводу очевидной причины смерти, я поинтересовался, что уже удалось установить. Здесь были Том и детектив, которого я прежде не видел, представившийся инспектором Джеком Брауном. Это был мужчина средних лет с пивным пузом и добрым нравом. Один из тех людей, которые и там были, и то делали, все на свете повидали и написали целый учебник. «Он отмечал серебряную свадьбу», — сообщил инспектор Браун. И, по словам соседей, счастливая пара весь день напролет выпивала и ссорилась. Так продолжалось до утра, когда мистер Уотерс, что перед нами, проснулся, схватил нож и ударил им жену в грудь. и оглянулся по сторонам в поисках второго тела. «Нет, она в порядке, если так можно сказать», сказал инспектор Браун. Миссис Уотерс взяла еще два ножа и воткнула оба в грудь мистеру Уотерсу. Она явно преуспела лучше своего супруга, однако, по словам инспектора Брауна, теперь отчаянно сожалела о своих действиях. сообщив детективу, что мистер Уотерс — это все, что у нее есть, и что она любила его до глубины души. Мне не пришлось долго ждать, чтобы узнать, кто убил Мэтью. В день своей смерти он вышел из дома в пять вечера и встретился со своим старшим приятелем, жившим по соседству пятнадцатилетним мальчиком. Отправившись допрашивать этого парня, Инспектор Канинг заметил на его кроссовках небольшие кровавые брызги, а также кровь с грязью под ногтями. Вскоре парню предъявили обвинения в этом ужасающем убийстве. Понятное дело, случай стал довольно громким и даже был притянут к разгоревшимся в то время спорам по поводу насилия в кино. Видеомагнитофоны появились в Великобритании в 1979 году. и к 1982 году они имелись уже в каждом четвертом доме. Голливуд тогда решил не выпускать на видеокассетах свои самые кассовые фильмы, опасаясь видеопиратства, тем самым только спровоцировав его. Видеорынок никак не регулировался, и как только сметливые дельцы увидели, что люди с радостью покупают дешевые импортные фильмы, Небольшие прокатные компании закупили итальянские ужастики и американские слэшеры и начали поставлять их по всему миру. В марте 1982 года компания GoVideo отправила кассету с фильмом «Ад каннибалов» вместе с выдуманным гневным письмом самопровозглашенному борцу за нравственность Мэри Уайтхаус. Миссис Уайтхаус, глава Национальной Ассоциации Зрителей и Слушателей, тут же принялась создавать, не без помощи СМИ, полномасштабную моральную панику. Убийца Мэтью, который, как выяснилось, был большим любителем литературы ужасов, в особенности всего, что касалось графа Дракулы, использовался в качестве примера для демонстрации тлетворного влияния жанра ужасов в сфере развлечений. Все признаки того, что наше общество было на грани коллапса, якобы были на лицо. В результате в 1983 году был принят закон о видеозаписи, запрещавший определенные виды эксплуатационных фильмов и фильмов ужасов. Этот закон положил конец истерике таких газет, как Daily Mail, которая в июле 1983 года запустила целую кампанию, разместив на главной странице статью с заголовком «Запретим видеосадизм», рассказывающую, как нашим детям насилуют мозги. В другой статье было высказано предположение, что убийца Мэтью оказался одержим одним из таких фильмов, Каких-либо доказательств этого не имелось. И действительно, как бы нам ни хотелось понять, почему этот подросток решил убить беззащитного невинного восьмилетнего ребенка столь жестоким образом, ответа на этот вопрос попросту не было. Он отрицал свою вину, однако в 1983 году в Центральном суде Лондона Его признали виновным и приговорили к пожизненному тюремному заключению. Мать Мэтью присутствовала в суде, когда огласили этот вердикт. Описав свой ужас после того, как она увидела фотографии бетонного блока, сброшенного на голову ее сыну, она сказала прессе, «Не проходит и дня, чтобы я его не оплакивала. У матери, убийцы Мэтью, по-прежнему есть сын. «У меня же остался лишь могильный камень».